Брэм говорил полчаса, а Тремейн внимательно слушал. — Если я потеряю силы, — закончил Брэм, — займите мое место за отражателем. Поместите обруч на шею. Когда стена станет прозрачной, вцепитесь в рукоятки и напустите свой разум на Нисов. Пожелайте изо всех сил то, что делают Нисы, не должно получиться. Когда грянет гром, вы поймете, что потерпели неудачу. «Хорошо, я буду готов, но прежде давайте разберемся кое в чем. Этот ваш отражатель реагирует на мысли, правильно? Усиливает их?» «Он служит для фокусировки силы разума, но теперь поспешим. Боюсь, вскоре они возобновят атаку». «Думаю, это произойдет минут через двадцать или около того», — проговорил Джеймс. «Оставайтесь на месте, немного отдохните». Глубые суровые глаза под седыми бровями уставились на него. «Молодой человек, что вы понимаете в этом?» «Думаю, разгадал принцип. Я неделями наблюдал за этими передачами. За последние несколько ночей моя идея, похоже, полностью подтвердилась. Во всем мире никто, кроме меня, не знает об атаке Нисов. Как вы смогли проанализировать то, о чем не знаете?» Вероятно, Брэм, вам это неизвестно, но ваш отражатель творит черти что со средствами связи. Недавно мы разработали то, что считалось совершенно секретным проектом, а выпустили его под откос. — Мой отражатель всего лишь маленькая портативная модель, плохо экранированная, — сказал Брэм. Резонансные эффекты его непредсказуемы. Когда кто-то стремится направить по каналу силу мысли... — Погодите-ка, — воскликнул Тремейн. — Что случилось? — спросил встревоженный мисс Кэррол. — Гиперкороткие волны, — ответил взволнованный Тримейн. — Мгновенная передача и мысль. Ничего удивительного, что у людей болела голова, а по ночам снились кошмары. Вывели передачу на той же самой волне, что и человеческий мозг. — Эти ваши гиперкороткие волны. Вы сказали, что они распространяются мгновенно, — спросил Брэм. — Считается, что эта информация совершенно секретна. Такого устройства нет во всем мировоздании, — сказал Брэм. Известно, что только протоплазмический мозг может продуцировать состояние возбуждения с нулевым запаздыванием. Тремейн нахмурился. — Брэм, этот отражатель фокусирует то, что из-за отсутствия лучшего термина я называю мысли волнами. При помощи эффекта интерференции отражатель заглушает гармонический генератор НИСов. А что будет, если мы поддадим на него небольшую мощность? «Нет, мощь разума усиленно быть не может». «Я говорю не об усилении, но имею в виду дополнительный источник. У меня с собой есть приемник, работающий на гиперкоротких волнах. После небольшой переделки он превратится в передатчик. Мы можем его подсоединить к отражателю». Брэм покачал головой. «Если бы я был техником, — со вздохом сказал он, — мне известно только то, что требуется знать для управления отражателем». «Разрешите взглянуть на него», — попросил Тремейн. «Может, я сумею разобраться?» «Будьте осторожны. Без отражателя мы беззащитны перед атакой нисов. Постараюсь». Тремейн подошел к отражателю и принялся осматривать его, прослеживая электрические связи и определяя назначение деталей. «Схема достаточно понятна», — сказал он. «Вот это должно быть мощные электромагниты. Они создают своего рода компрессию. А это — преломляющие катушки», «Просто и гениально!» «Воспользовавшись моей идеей, мы сможем излучить гиперкороткую волну. Сначала давайте займемся Ниссами». Разумеется, Тремейн посмотрел на Брэма. «Думаю, смогу подсоединить свой аппарат к отражателю. Вы разрешите?» «Сколько это займет времени?» «Не больше пятнадцати минут. У нас осталось мало времени. Периоды между атаками сокращаются», — заявил Тремейн. — Я высчитал, что следующая передача или атака произойдет в интервале от пяти минут до нескольких часов. Возможно, это наш последний шанс. — Тогда попытайтесь, — разрешил Брэм. Тремейн кивнул, подошел к чемодану, вытащил из него инструменты и тяжелый черный ящик и принялся за работу. Линда Кэрол, что-то тихо говоря Брэму, села рядом с ним. Прошло несколько минут. — Отлично, — сказал Тремейн. — передатчик готов. Он вернулся к отражателю, на секунду застыл в нерешительности, затем отвернул две гайки и снял кожух. — Отражатель отключен, — сказал Тремейн. — Надеюсь, мои вычисления верны.